Глава 11 Связь между чарами миссис Фонтен и погасшей трубкой показалась мне столь нелепой, что я расхохотался. Мой добрый друг взглянул на меня с изумлением. «Что смешного в том, что я не уследил за трубкой?» — спросил он. «Увидев эту восхитительную женщину, я забыл обо всем на свете. Ее образ и сейчас стоит передо мной, как ангел в сиянии серебра». «Похоже, я впервые заговорил поэтическим слогам, и это неудивительно. Я не понимаю, что со мной. Ты молодой человек и скорее скажешь, я что, влюбился?» Но прежде чем я успел ответить на этот важный вопрос, он доверчиво сжал мою руку. «Только ни слова моему другу Келлеру», — предупредил он с беспокойством. «Келлер прекрасный человек, но к грешникам снисхождения не имеет». «Прошу, Дэвид, представьте меня этой чаровнице». Еще не оправившийся от мысли, что слишком распустил язык в разговоре с вдовой, я проявил крайнюю осторожность по отношению к просьбе Энгельмана. «Я не рискну вас представить», — сказал я. «Вдова обрекла себя на одиночество и никого не принимает». «Тогда хотя бы назовите ее имя», — взмолился мистер Энгельман. «Келлеру вы, конечно, о ней говорили. Ничего подобного». У меня были причины не упоминать при нем ее имени. Но мне, Дэвид, вы можете доверить этот секрет. Прошу вас. Я всего лишь хочу послать ей цветы из своего сада. Ее это не оскорбит. Будьте другом, скажите адрес. Сознаюсь, я совершил ошибку. Размышляя об этом позже, я понял, что так и было. Но цветы мистера Энгельмана что могло быть невиннее? Когда я назвал ими вдовы,. Он вздрогнул. Это не мать девушки, на которой хочет жениться Фриц. Она самая. У Фрица прекрасный вкус, правда? Ведьмина самоочарование. Ничего не могу сказать, Дэвид. Я был очарован матерью и никого больше не видел. А как вы думаете, мадам Фонтен обратила на меня внимание? Да, обратила. Я видел, как она смотрела на вас. Ну-ка, повернитесь, Дэвид. При свете луны вы кажетесь еще моложе. Интересно, со мной дело обстоит так же? На сколько лет я сейчас выгляжу? На 50 или на 60? Где-то между ними. Ему было почти 70, Но у кого поднимется язык сказать правду в такую минуту? Мой ответ поднял дух старого джентльмена, и он осмелился завести речь о покойном муже мадам Фонтен. Она его очень любила. Какой он был человек? Я признался, что никогда не видел доктора Фонтена, а затем, желая сменить тему, спросил, не опоздал ли я к ужину. «Милый мальчик, полчаса назад все убрали со стола. Но я уговорил нашу нелюбезную экономку оставить вам что-нибудь из горячего. Не ждите, Дэвид, что вас ждет дома приятная встреча. Келлер находится в плохом расположении духа. Сначала из-за письма к вашей тете, в котором он выразил несогласие с ее распоряжениями. Потом его рассердило ваше отсутствие. Похоже, к нашему дому относятся как к гостинице. Такие вольности я здесь не позволю. Именно так он выразился. Келлер был так разгневан, что я поспешил уйти, чтобы прогуляться до моста. И тут встретил свою судьбу. Прибавил он таким печальным голосом какого я никогда у него раньше не слышал. Дома меня ждала прохладная встреча. «Я высказал вашей тете все, что думаю», — сказал мистер Келлер. «И, наверное, в ответном письме она вас отзовет. А пока, если захотите провести вечер на стороне, предупреждайте кого-нибудь из слуг. Следующий втык я получил от старухи-экономки. Домашние звали ее мамашей Барбарой». Она с таким раздражением швырнула мне блюдо с едой, что удивительно, как фарфор не треснул. На этот раз так и быть, сказала она. Но в следующий раз будете есть из собачьей миски. На завтра я написал письма тетушке и Фрицу, зная, с каким волнением он ждет от меня весточки. Сказать ему правду? Но он тут же примчится во Франкфурт на пароходе или на дилижансе, что скорее подвернется под руку. Я рискнул написать, что нащупал утраченный след Мины и ее матери и уверен, что им ничто не угрожает. Я прибавил, что мне, возможно, удастся тайно передать девушке письмо, если он этого хочет. Предложение, несомненно, подталкивало моего друга вступить на путь неповиновения отцу. С другой стороны, у меня не было альтернативы. Учитывая темперамент фрица, заставить его сидеть в Лондоне было невозможно – если не пойти на какие-то уступки. И тогда в интересах мира и в желании угодить хорошенькой Мини, я согласился с паником в переписке, следуя принципу иезуитов «Цель оправдывает средства». Я обещал Мине дать знать, когда напишу фрицу. Пока не разрешился спорный вопрос между теткой и мистером Келлером о применении женского труда, у меня было много свободного времени. И, отправив письма, Я прямо с почты отправился на квартиру вдовы. Мина была счастлива в предвкушении письма от фрица. Я же обратил внимание на огромный роскошный букет, стоящий на столе старинной фарфоровой вазе. Каждого, кто знал мистера Энгельмана не хуже меня, такой букет наводил на серьезные размышления. Ведь обычно он не разрешал срывать цветы, ни цветочка, а тут собственными руками опустошил свой чудесный сад. «Какой прекрасный букет!» – начал я осторожно прояснять ситуацию. Такому бы позавидовал даже мистер Энгельман. От презрения к моему недомыслию, тяжелые веки вдовы дрогнули. «Неужели вы думаете, что можете обвести меня вокруг пальца?» – насмешливо спросила она. Мистер Энгельман не только прислал этот букет, но и сопроводил его лесной запиской. А я просто поблагодарила его в ответ и она бросила небрежный взгляд на каминную полку, где лежало письмо. «Абсурдно вступать в церемонные отношения со старым джентльменом, с которым мы встретились на мосту. Какой же он толстый, и трубка у него странная, почти такая же массивная, как он сам. Бедняга Энгельман. Вдова говорила о нем с таким нескрываемым презрением, что я счел своим долгом вступиться за него». «Хотя он видел вас лишь мгновение, — сказал я, — но сразу стал вашим пламенным поклонником. Вот как! Мистер Энгельман настолько ее не интересовал, что ничего, кроме этого равнодушного отклика, я от нее не услышал. Вдова быстро сменила тему. Значит, вы написали фрицу, а тете вы тоже написали? Да, с той же почтой. Разумеется, о делах. Позволю полюбопытствовать». «Не упомянули вы хотя бы вскользь о надеждах, которые я возлагаю на ее приезд? У меня появилась возможность несколько умерить ее надежды. Думаю, неуместно поднимать этот вопрос, по крайней мере, в ближайшее время», — ответил я. Между миссис Вагнер и мистером Келлером возникли серьезные разногласия в вопросах управления бизнесом. «Я называю их серьезными, потому что оба упрямо стоят на своем». «Вчера мистер Келлер отправил вечерней почтой письмо тете, и я боюсь, как бы оно не привело к дальнейшей враждебной переписке. Я видел, что мои слова ее поразили». Она придвинула стул ближе. «Так вы полагаете, что переписка может задержать отъезд вашей тети? Напротив, моя тетя решительная женщина, и возникшие разногласия могут ускорить ее отъезд». Но, боюсь, ей не удастся склонить мистера Келлера на свою сторону, а на его условия она не пойдет. Если тетя, как глава фирмы, все же применит свою власть и заставит взять на работу женщин, дружеские отношения между ними вообще станут невозможными». «Понимаю», — сказала вдова тихо, откидываясь на спинку стула. Во время нашего разговора Мина подошла к окну и стояла, глядя на улицу. Неожиданно она повернулась к матери. «Мамочка, хозяйский мальчик вышел погулять, постучать ему, чтобы поднялся». «Зачем, дитя мое?» – рассеянно спросила вдова. Мина указала на каминную полку. «Чтобы отнести письмо мистеру Энгельману». Мадам Фонтен взглянула на письмо, на мгновение задумалась, а потом ответила. «Нет, дорогая, не зови мальчика, торопиться некуда». Она повернулась ко мне и заговорила в своей обычной манере. «У меня счастливый характер», — продолжила вдова. «Я всегда надеюсь на лучшее, и, несмотря на то, что вы мне сообщили, продолжаю не терять надежду». «Мина, дорогая, мы тут с мистером Дэвидом говорили о скучных вещах и немного притомились. Поиграй нам». Мина послушно открыла крышку пианино, а вдова взглянула на цветы. «Вы любите цветы, Дэвид?» – спросила она. «Наверное, и в ботанике, сведущий. А я в своем невежестве просто восхищаюсь их красотой и ароматом, большего мне не дано. Как мило со стороны вашего доброго друга мистера Энгельмана прислать этот букет. Скажите, а каково его отношение к печальному расхождению во мнениях вашей тетушки и мистера Келлера?» Что означал этот неожиданный возврат к букету мистера Энгельмана? И почему она отклонила предложение послать ответное письмо? Обуреваемый сомнениями, я повел себя неосторожно, ответив слишком сдержанно, и она не могла этого не заметить. Я сказал, что, по моему мнению, мистер Энгельман в этом вопросе солидарен с мистером Келлером, но точно сказать не могу, меня в эти дела не посвящают. Она все поняла, и разговора о мистере Энгельмане больше не было. Для меня даже пение мины потеряло былое очарование, и я испытал большое облегчение, когда откланялся и вышел на улицу. Возвращаясь домой, я обдумывал наш разговор с миссис Фонтен, и мои сомнения постепенно переросли в конкретные подозрения. После моих слов вдова уже не могла надеяться на свидание с мистером Келлером через посредничество тетки. Может, она решила использовать влияние мистера Энгельмана на своего партнера? Не уничтожила ли после моего ухода пренебрежительный ответ на цветочное подношение, написав новое письмо с приглашением ее навестить? И не оборвет ли жестоко общение с ним, когда цель будет достигнута? Всю дорогу тревожные мысли не оставляли меня. За ужином стало ясно, что мои худшие опасения подтвердились. Бедный мистер Энгельман, ничего не ведающего за вырядился, как говорится, с иголочки и был в прекрасном расположении духа. Мистер Келлер лукаво поинтересовался, не собирается ли компаньон жениться. Потеряв от радости голову, мистер Энгельман рискнул ответить шуткой, затрагивающей больной для партнера вопрос о женском труде. «Все может случиться», — весело воскликнул он, — «когда у нас в конторе появятся молодые женщины». Эта шутка взбесила мистера Келлера, и до конца ужина он не произнес ни слова. Когда мистер Энгельман выходил из комнаты, я шмыгнул за ним. Вы идете к мадам Фонтен? спросил я. Он довольно ухмыльнулся. Всего лишь с вечерним визитом, Дэвид. Не только же вам молодым везет. Он нежно погладил левый карман пиджака. Прелестное письмо, сказал он. Оно здесь, у самого сердца. Я не могу его показать. Чувство женщины священное. Я чуть было не рассказал ему всю подноготную, но меня остановила мысль о мине. Желание охранить душевное спокойствие мистера Энгельмана вступало в конфликт с другим моим желанием ускорить брак дорогого друга фрица и прелестной мины. К тому же не было уверенности, что удастся образумить доброго старика, попавшего под чары обольстительницы. Я решил слегка предостеречь его, а дальше действовать по обстоятельствам. «Позвольте напомнить вам, сэр», — сказал я, «что и у самых замечательных женщин бывают недостатки. Мадам Фонтен, несомненно, очаровательна, и все же не принимайте всерьез все ее слова». Мистер Энгельман был невероятно польщен, что и выразилось в его простодушной реакции. «О, Дэвид, Дэвид», — сказал он, — «вижу, вы уже ревнуете». Он не без кокетства надел на бекрень шляпу и, весело помахивая тростью, вышел из комнаты. Впервые за все время нашего знакомства он не захватил с собой трубку и, похоже, еще более серьезный показатель, даже в ней не нуждался.